«Чудо и авторитет» или «Опыт сердца» «Памяти померанца» Близко я познакомился с Григорием Соломоновичем осенью 2010 года и сразу понял, что знал этого человека и шел ему навстречу всю свою жизнь. Мы многому многом успели поговорить, за что я ему бесконечно благодарен. Он оказал мне доверие которое не так-то просто будет оправдать. В этой работе я ограничусь несколькими штрихами к портрету отечественного религиозного мыслителя, каким был Григорий Померанц. Что же завещал нам Померанц? Бесконечное внимание к опыту глубокого сердца. Сам он называл это непосредственным переживанием вечности, как живой реальности. Помиранцы исповедовал веру в Единый Дух. На практике это означало жить по заповедям Христа и быть открытым мистическому опыту всех великих религий. Как глубоко религиозный человек, он относился к заповедям не как к внешнему предписанию, а как к голосу сердца, который призван вместить Бога. Григорий Соломонович прошел через серьезные испытания. Война, лагерь, личная драма, многолетняя пала. Но его сердце не ожесточилось. Оно обнажилось. Главные повороты жизни описаны померанцам в духовной автобиографии «Записки гадкого утёнка». Но многое из пережитого мы найдем и в других его текстах. Его книги, начиная с 1995 года, выходили в сериях Инион Ран, Реки культуры, Российские пропилеи, «Хуманитас», Письмена времени, Зерно вечности. Автором проекта этих серий, их составителем и главным редактором является Светлана Яковлевна Левит. Благодаря ее усилиям, труды современного религиозного мыслителя, философа и культуролога оказались доступны широкому чтению. Подлинное христианство сочеталось в померанце с глубоким интересом к духовной жизни Индии и Китая, и никогда одно не противопоставлялось другому, не пыталось выиграть за счет другого. Померанц был обращен к самому корню бытия. Однако он помнил, что корни и ветви составляют одно целое. Ближний Восток и Дальний, Западное и Восточное христианство – все это ветви одного дерева. Померанц призывал никогда не отделять ветви от корня. Не потому ли он так любил выражение Георгия Федотова? «Мы не спрашиваем, какой ты веры, но какого духа?» Духовно развитый, но равняющийся на житейскую середину человека редко ставит перед собой подобную задачу. Он избирает какой-то один путь, ведущий в горний мир, и следует ему по мере своих сил. И все бы ничего, но подобный путь нуждается в мощных перилах, которые, к сожалению, нередко оказываются ближе человеческой душе, чем ступени лестницы, по которой она восходит. У каждой великой религии свои перила, Но ступени, все более круто забирающиеся вверх, в конце концов приводят к одной на всех бездне, к вершине вершин. В какой-то момент, а вот его переживает далеко не каждый, перила обрываются, потому что за облаками в поручнях нет нужды. Меч, который принес Христос, обрушивается на перила иудаизма, для того, чтобы явственнее проступили ступени, ведущие к отцу. Чудо тайной авторитета, о которых писал Достоевский в романе братья Карамазовы. Это по сути и есть самый страшный вариант перил, которые уже не ведут к истине, а ограждают от нее. Подлинная тайна священна. Мы не можем видеть ее извне, а только изнутри. В своей сказке «Крустный гном» Зинаида Миркина обнаруживает разницу между тайной и секретом. Тайна, в отличие от секрета, всегда открыта. Она вовсе не прячется, но она находится на той глубине, куда люди боятся или венится заходить. Легче идти по поверхности. Интересно взламывать замки и раскрывать секреты. Для раскрытия тайны не нужно никакого внешнего действия. Нужно уметь войти внутрь, в глубину. В этой глубине всегда живет любовь. Но существует и подделка тайны. И тогда под предлогом деятельной любви к людям протаскивается идея тиранической власти над ними. Подлинное чудо преображает душу. Но существует и ложное чудо которая лишь поражает воображение. Тайна как секрет, чудо как фокус и авторитет как вожжи – символы земной власти. Помиранцы исповедовал тот единый дух, причищаясь к которому нужно отпустить перила. На практике это означало отказаться от претензии на духовную исключительность твоего личного вероисповедания и в то же время не поддаться соблазну героического самоутверждения вне Бога. И если перила – это поверхностно понятое чудо и авторитет, замешанный на чванстве, то лестница это опыт сердца. В доме помиранца царит атмосфера благожелательного диалога, Иконописные веки соседствуют с туманной дымкой дальневосточной живописи. Реки и дымка не теснят друг друга. Они с любовью друг у друга всматриваются. И Видный современный богослов Гансурс фон Бальтазар следующим образом прокомментировал ветхозаветный запрет. «Не делай себе никакого резного изображения Бога. Следует оставить это место свободным и пустым, чтобы Бог мог наполнить его, как он того желает». Однако немецкий богослов противоречит сам себе, когда после фразы «Идолы, однако, бывают не только изными» утверждает, что идолами, которые заслоняют Бога, могут быть практики вроде бытийской медитации. Из слов Бальтазара следует, что только чистая молитва христианина угодна Всевышнему. Один из главных вопросов, который Померенц поставил перед собой и перед русской религиозной культурой, можно было бы сформулировать так. «Является ли уникальность учения Христа поводом поставить под сомнение уникальность других великих религий, в частности таких как буддизм или учение исламских суфиев?» И дал ответ. «Тот, кто любит Христа, не бросит камень в поту. Тот, кто любит Христа, обнимет Суфию как брата. Действительно, на Востоке негативное богословие, именуемое апофатическим, преобладает над позитивным, именуемым катафатическим. Будда проповедует, «Есть у отшельники нечто неставшее, нерожденное, несотворенное. Ибо если бы не было неставшего, нерожденного, несотворенного», Где было бы спасение от страдания в мире ставшего, рожденного, сотворенного? Померанс поясняет. Будда ни разу не описывает ничего положительного. Никаких существ, о которых можно сказать, что этих существ нет, он не вводит. Но это требует привычки к высоким абстракциям. Ради очищения духовного ока Дальневосточное религиозное мировоззрение в своем забвении слов и образов уходит далеко от наших понятий и представлений. Однако выводы, которые делаются на основании этого факта, не в пользу буддизма, зачастую оказываются поспешными. Ведь мы вправе задать и другой вопрос. Не является ли гордыня вероисповедания, которую Померан считал одним из самых тяжких духовных недугов, тем самым резным изображением Бога. Понятие уникальности в мире высших ноуменов настоятельно требует расширительного толкования. Уникальный ноумен – это не единичный ноумен, и уж тем более не единственный верный, а ноумен, досмотренный до своего божественного корня, до самого Бога, как выразился бы померанц. Зинаида Миркина, откликнувшись на книгу американского монаха Томаса Мертона «Философия одиночества», ясно выразила свое отношение к личности Будды. И это отношение было их общим с Григорием Соломоновичем. Когда-то в юности я прочла буддийскую легенду о Будде, Голубке и Текрице. Головка прилетела к Будде, скрываясь от текрицы, и Будда ее укрыл. Но к нему прибежала и тигрица, сказав, «Не я создала себя такой, как есть, питающийся мясом. Ты украл голубку. Скажи, чем мне кормить своих тигрят». Тогда Будда отрезал кусок собственного тела и положил на одну чашу весов. На другую голубку. Голубка перевешивала. Сколько бы кусков тела не клал на весы Будда, голубка перевешивала. Тогда Будда сам встал на весы, и весы уравновесились. Каждое живое существо может быть уравновешено, то есть спасено, только всем Будды. Словом, речь идет о той полноте самоотдачи всего себя, которая проявилась во Христе. Будда, жертвующий собой ради колобки, это Христос, который отдает жизнь за своих овец. Померанцы Миркина создали религиозную парадигму, которая не только точно отражает состояние современного общества, но и определяет духовную магистраль его развития. Глубина любой великой религии ближе к глубине другой великой религии, чем к собственной поверхности. Одному по опыту противостоит не другой по опыт – а пародия на мистическое переживание реальности. Не существует такой великой религии, рядом с которой не паразитировала бы агрессивная пародия на нее. Эти пародии, вступая в эмоционально бурный или рассудочно-рациональный спор друг с другом, всегда искажают послание собственной глубины. А ведь она-то и является сведоточием любой великой религии. Буддийское ориентированное изобразительное искусство Китая гораздо ближе по своему духу к русской православной иконописи, чем западноевропейская живопись нового времени. Они доходят до одной глубины. Я далек от категоричной оценки флоренского, которую он дает ренессансной живописи и органной музыке. Без Рембрандта и Баха уже невозможно представить себе высших проявлений духовной жизни. Но то, что в целом эпоха нового времени определила новый мировой порядок, поставив в социальной человека выше его духовного ядра, является несомненным. Изобразительное искусство Китая и Японии в тех своих образцах, которые отражают внутреннюю жизнь бодрствующего духа, Создает особую знаковую систему, подающуюся переводу на язык иконы хотя бы потому, что они черпают вдохновение в одной на всех мистической реальности. Вот почему мы найдем больше общего между иконописью и дальневосточной живописью, чем между разными фазами развития европейского изобразительного искусства. Именно личность Христа, пишет Померанц, есть высшее слово христианства а не те или другие слова. Я не хочу сказать, что на Востоке вовсе нет личностного начала. Оно просто меньше выражено, менее подчеркнуто. Будда, несомненно, обладал могучей личностью, наложившей отпечаток на ряд великих страназий. Личностное начало, выраженное в христианстве, учение Софиев, заговоривших о внутреннем свете на языке поэзии и музыки, и в буддизме всегда присутствует. Но истинный духовный путь, как замечает Миркина, это путь от личности единичной к личности единой, от личности как части, противостоящей другой части, к личности целостной, включающей в себя все, обнимающей собой мир. Христос называл себя дверью, но это не закрытые дверь, а растворенная ведущие в ту бесконечность, в ту единую глубину, которая равно принадлежит всем. Когда Христос говорил ученикам, «Если накормите голодного, меня накормите», ученики недоумевали, еще не понимая, что он не только он. Он живет в глубине каждого, причастен каждому. Такой же открытой дверью, причастной каждому, был и Будда. В своей клятве Будто говорил, что он не уйдет в нирвану, пока в мире есть хоть один страдающий. Однако в падшем мире верх взяла тенденция к превосходству, культивирование культивированию внешних форм богопочитания. Одна на всех мистическая реальность либо объявляется достоянием какой-либо конфессии, либо самомысли о возможности существования единого духовного пространства – воспринимается как кощунство. Перед нами два новейших мифа, замешанные в первом случае на гордыне, а во втором на нетерпимости. Подобные мифы и рассеивал Григорий Померанц. Таковы мне видятся его кредо религиозного мыслителя и в некотором смысле подвижника, так как все написано им проверено на прочность самой его жизнью. Опыту сердца, то есть глубинному опыту, не нужно видимых доказательств высшей реальности. Сама жизнь является чудом, и тот, кто не способен разглядеть чудесное в оттенках земных вещей, едва ли удостоится лицезреть его в мерцании вещей небесных. Для помиранца земные вещи мерцали как небесные, а небесные вещи не порывались земными. Он часто повторял то определение, которое дал японский путолог Дэйсэсо Соцуки учению дзен. «Ваш обычный повседневный опыт, но на два вершка над землей. Два вершка – это немало. Со второго вершка начинается царствие небесное». Раб, который зарыл свой талант в землю, это человек, решивший приверечь непосредственное переживание вечности, до лучших времен. Но вечность начинается с того мгновения, с которого человек открывается ей. Без его доброй воли и жажды вечность не начнется. До моей встречи с Померанцем и Миркиной я ограничивался представлением о дальневосточном религиозном мировоззрении, каким оно предстает в работах русских метафизиков-рубежа веков. Владимир Соловьев а все за ним и многие представители русской философии, отвери буддизму так называемую вторую ступень религиозного развития. В чтениях о Бога Человечестве Соловьев писал, «Эта ступень, отличающаяся по существу пессимистическим и аскетическим характером, я называю отрицательным откровением. Чистейший тип его представляется буддизмом. Оспаривая первенство в духовной сфере, русская религиозная мысль не проявила той проницательности, которая была и свойственна в высшей мере, когда на доступном и в то же время возвышенном языком говорила о евангельской реальности. К словам блаженного Августина, который померанц не раз приводил: На глубине бытия зла нет, там есть лишь чистый свет, можно было бы добавить что на глубине бытия нет и претензий на первенство. Сама идея превосходства теряет там всякий смысл. После сближения с Померанцем и Миркиной у меня сформировался иной взгляд на духовную культуру Запада и Востока. Полет мысли Померанца всегда был выше такого понимания духовного опыта, который принимает вид идеологической или религиозной доктрины, и ритуальной практики или психофизиотехники. Потребность сердца причаститься своей глубине – вот опыт, который был важен для него. Сердце стремится увидеть мир в его таинственном единстве. Поэтому мир становится телом космического Будды. Поэтому индийский монах Бадхитхарма на вопрос, в чем суть буддизма, отвечает – пустота и никакой сути. Бодхидхарма отказывается заключать суть в слова, чтобы не пострадала тайна единого. Ведь слова стремятся пролить свет на единичное и невольно затемняют смысл единого. В одной из притч Бодхидхарма говорит, «Сообразительный ученик не привязан к словам учителя. Он использует свой собственный опыт, чтобы найти истину». Глупый ученик рассчитывает на то, что к нему постепенно придет понимание – Благодаря словам Учителю. Вот и основатель даусизма Лао Цзы не устает напоминать о том, что вся тьма вещей существует в единстве. Только в единстве всего совсем, в единении всего совсем не возникает вопроса, кто выше, кто ниже. Христос выразил потребность сердца причаститься Своей бездонности в словах Я и Отец одно. В книге «Дзен и голодные птицы» Томас Мертон пытается выяснить, насколько совместимы духовные традиции христианства и буддизма. Мертон ведет диалог с мастером дзен-доктором Сузуки. Западу и Востоку на уровне школ системы конфессий довольно сложно договориться, но в молитвенном созерцании сердечной глубины единство достижимо. Свою книгу Мертон заканчивает так. Христианское и буддийское учение несомненно, отличаются друг от друга. Однако, к моему величайшему удовлетворению, в ходе диалога с доктором Судзуки я обнаружил, что благодаря его интуитивному пониманию западного мистицизма мы можем легко общаться друг с другом на самом глубоком и важном уровне. Вывод Мертона таков. У нас с доктором судзуки общие духовные ценности. Этот вывод был сделан в 1968 году. Мертон Судзуки – одни из любимых авторов Померанца, а среди русских неохристианских мыслителей ему наиболее близки Семен Франк и Георгий Федотов. С Франком, как и со всем христианским персонализмом в целом, ассоциируется у него обретение внутренней свободы как божественного достоинства личности. А с Федотовым ассоциируется обретение свободы в историческом бытии. Вопрос, как утвердить в России свободу. Георгий Федотов импонировал померанцу трезвостью своей мысли. Григорий Соломонович исходил из того, что ощущение конечной ценности слов и утверждений – это погибельный тип мудрости, который основан на силе земных авторитетов. Противостоят погибельной земной мудрости глубочайшие наши переживания. Опыт глубокого сердца, который выходит за пределы рассудка, проходит через слова к источнику слов. Только в глубоком сердце происходит стяжание Святого Духа, о наступлении эпохи которого говорил Григорий Померанц. Именно так 21 первое столетие станет эпохой Святого Духа. Таково его последнее слово и напутствие нам, не привыкшим оперировать подобными категориями. Как же истолковать это пророчество? И что же это означает жить в эпоху Святого Духа? Дух дышит где хочет. Неконтролируемое видение мистиков Церковь эпохи Контрреформации брала под подозрение, и в тот же исторический период Речь идет о 16 xvii веках. Внезапное просветление в непринятых атрибутах святости проповедовали в Китае наставники Южной школы Чань. Процитирую небольшой фрагмент из лекции «Свобода и любовь», которую Померенц прочитал в 1991 году в Университете истории и культур. И «Я позволю себе напомнить два евангельских суждения» которые, казалось бы, противоречат друг другу. Творю волю пославшего меня, значит, человек все делает не от себя. А с другой стороны, сказано древним «а я говорю вам». То, что сказано древним Моисеем, считалось Божьей заповедью, голосом Бога. Но полная привязанность к Святому Духу дает полную свободу по отношению ко всем прежним следам прикосновения Духа ко всем тем словам, в которых отпечатались откровения прошлого. Вот что стоит за размышлениями мудреца. Эпоха Святого Духа – это не набор красивых слов. Менее всего, как мыслители, ему были свойственны утопизм и прекраснодушие. Чурался он подобно мастеру дзен и привычных штампов возвышенного. Нам стоит прислушаться к его пророчеству, но не как к тому, что всех нас с неизбежностью ждет, а как к тому, что мы должны воплотить в жизнь, вопреки духовной расслабленности и мессианской одержимости нашего века».